Оперные театры и аэропорты 1972 75 годы Первая половина 1972 года оказалась одним из наиболее насыщенных периодов моей творческой жизни. В январе, например, за три недели я появился на оперной сцене пять раз в пяти разных операх, к тому же в городах, где до этого не пел. Вот список этих выступлений. Лючия в Пиаченце, Эрнани в Амстердаме, «Богема» в Мюнхене, здесь я давал концерт, но в опере до сих пор не пел, бал маскарат в Мантуе и «Тоска» в Турине. А уже дней через двадцать состоялся мой югославский дебют в Тоске на сцене Белградской оперы. Но это еще не все. Вместе с Мартиной Ройе я принял участие в благотворительном концерте в Центре имени Кеннеди в Вашингтоне, затем пел в специальных представлениях «Аиды в Ляскало», Они были приурочены к столетнему юбилею миланской премьеры оперы. В апреле мед чествовала Рудольфа Бинга, и в заключительном галоконцерте мы с Кабалье спели дуэт из Манон Лиско. Карэлли, Повороти, Прайс, Епи, Сазерленд, Нильсон, Викерс, Рязаник, Такер. Вот далеко не полный перечень певцов, которые тоже участвовали в этом концерте. В конце июня в Гамбурге перед вечерним представлением, где давались сельская честь и паяцы, со мной произошел очень неприятный случай. Когда я приехал в театр, гример еще не появлялся, а поскольку погода была прекрасная, я прямо в комнатных туфлях вышел погулять в театральный дворик. Там играли в футбол, я не мог удержаться и присоединился к играющим. Довольно сильно ударил по мячу, левая нога неловко скользнула, и я со всего размаха упал на спину. В ту же секунду... Это случилось второй раз в моей жизни. Мне показалось, что я умираю. Первый раз я испытал подобное чувство, когда чуть не утонул в Тель-Авиве. Я не мог вздохнуть, не мог произнести ни одного слова, только лежал, делая какие-то странные гримасы. Все решили, что я валяю дурака. Наконец я собрался с силами и прошептал «Доктор!». Карета скорой помощи приехала мгновенно, и меня в сопровождении Марианны и Джареда Симон. Отправили в какую-то клинику. Там находилось множество пациентов, все они были жертвами несчастных случаев, выглядели ужасно, так что все вместе это производило впечатление кошмара. Постепенно ко мне стали возвращаться силы, и я забеспокоился о судьбе спектакля. Объяснил врачам, что мне необходимо вернуться в театр. Они настаивали на рентгене, других обследованиях, но я требовал, чтобы меня немедленно отпустили в театр. В конце концов, меня заставили подписать какую-то бумагу, там значилось, что я покидаю клинику по собственному желанию и несу ответственность за все возможные последствия. Я вернулся в театр и спел в обеих операх, не сделав по сцене ни шагу. К счастью, я успел в Барселону вовремя. Марта увидела меня до того, как доброжелатели позвонили ей и сообщили о случившемся. Пришлось все же пару дней полежать, а через три дня я уже пел «Кармен». Мой аргентинский дебют состоялся в 1972 году. В июле я прилетел в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в силе судьбы. Моими партнерами были Мартина Роя, Жан-Пьеро Мастромеи, Бональдо Джайоти и Рената Чезари. Дирижировал оперой Фернандо Привитали. Буэнос-Айрес исключительно привлекательный город, определенно французский по стилю, хотя большая часть его жителей по происхождению испанцы или итальянцы. Театр Колон — один из самых красивых и наиболее совершенных в акустическом отношении оперных театров мира. В красоте здания соответствует прекрасный хор и оркестр. Колон во всем сохранил великие театральные традиции XIX века. Если певцу, скажем, потребуется новый парик или особые туфли, соответствующая служба доставит их в течение суток, и можете не сомневаться, что все это будет высочайшего качества. Оперные слушатели всех стран сильно проигрывают в сравнении с аргентинцами, с их бурным энтузиазмом. Публика в колонии, как пляскала, очень понимающая, но в то же время сердечная, а если уж вас принимают восторженно, то это особенно дорого. Мы, исполнители, всегда чувствуем здесь по-настоящему горячий прием. После прекрасных дней, проведенных в Буэнос-Айресе, меня ждали не особенно приятные гастроли в Мехико. В музыкальном отделе театра Bellas Артес» появились новые люди, которые определяли направление его работы. Их идеи в отношении постановок «Опер» были, по-моему, неверны. На постановку «Кармен» потратили уйму денег, а результат оказался ужасным. Декорации и костюмы выглядели совершенно абсурдно, при том, что стоили неимоверно дорого. В общем, вся постановка производила просто смехотворное впечатление. Нельзя сказать, что это была авангардистская работа, просто получилось нечто антиоперное. Мексика — страна, в которой я вырос, поэтому не буду называть имена и рассказывать излишние подробности. Еще раз отмечу, концепция постановки оказалась в корне неверной. И весь этот абсурд был настолько грандиозным и одновременно позорным, что после Кармен я не появлялся на сцене Белос-Артес 9 лет. На гастроли в Мюнхен я приехал с театром «Ля Скала» во время злополучных Олимпийских игр 1972 года. Мы привезли Аиду и Реквием Верди и находились в Олимпийской деревне, когда произошло это ужасное событие – убийство израильских спортсменов. Страшные дни. Все мы были очень подавлены. Я готовился петь один раз в Реквиеме и два в Аиде, а мой коллега еще в одном Реквиеме. Но он заболел, и во всех четырех представлениях с 4 по 8 сентября пришлось петь мне. А уже 9 сентября я вылетел в Лондон и записал на пластинку «Каватину Палеона» в храме Венеры со мной, из нормы. И, конечно, такое можно позволить себе лишь в молодости. Опыт делает нас не только осмотрительнее, в чем-то он и связывает. В конце года я вернулся в Милан и еще раз спел на открытии сезона в ля на этот раз в Бали-Маскараде. Дирижировать оперой должен был Абада, но он по каким-то причинам отказался и за дирижерский пульт стал ветеран театра Джан-Андреа Гавадзени, ставил спектакль Франко Дзефирели. Он все время твердил, что я должен похудеть, потому что слишком громоздок для роли Ричарда. Но вот дело дошло до примерки костюмов, и все увидели, они сделаны так, что мы кажемся в них раза в два толще, чем есть на самом деле. Тем не менее, постановка оказалась превосходной. В моей памяти сохранилась замечательная деталь. Во втором акте наклон сцены был довольно крутым, и Франко посадил влюбленных в дуэте Амелии и Ричарда на вершину холма. Они казались беспомощными детьми, которые в полном отчаянии сжимают друг друга в объятиях. Обычно этот дуэт ставят традиционно. Сейчас я пойду налево, потом она пойдет направо, она идет туда, а я иду сюда, и все, что происходит на сцене в это время, почти всегда уводит внимание слушателей от замечательной, поистине грандиозной музыки. А Заферели поставил эту сцену просто и трогательно. Когда мы репетировали ансамбли, произошел забавный случай. В момент кульминации этого дуэта я спел «Амелия, скажи мне, ты любишь, ты любишь» Певица взяла свою си, затем взрыв на фортиссимо, оба певца поют здесь в сопровождении всего оркестра, после чего к Гавадзене подошел кто-то из сидящих в зале со словами «Маэстро, мы не слышим певцов, оркестр играет слишком громко». «Это не имеет никакого значения», — закричал Гавадзене, — «так написал Верди, именно такого звучания он хотел, это самый возвышенный момент оперы, здесь больше страсти, чем в Тристане и Изольде». Но я решил, поскольку меня все равно никто не услышит, буду произносить свои слова шепотом. Амелию пела американка Луэн Виков, Виорика Кортес исполняла партию Уллерики, Пьера Капучили — партию Рената. Виков пела хорошо, но ей не повезло, она пала жертвой раздоров между различными кланами и клаками ляскала. Часть слушателей не принимала певицу, и я был настолько раздражен грубыми выходками зала, что отказался выйти после спектакля через служебный выход. Мне не хотелось встречаться с публикой и давать автографы. Но в один прекрасный день несколько поклонников подкараулили меня. «Доминго, почему вы так суровы с нами?» — спросили они. «Вовсе я не суров. Просто пытаюсь заставить вас понять, что если вы будете вести себя так безобразно, ни один певец не захочет петь в скала. Как можем мы добиться самоотдачи на сцене, если из зала на нас обрушивается такая волна недоброжелательности? На одном спектакле с галеркой начали кричать, отпускать грубое замечание в адрес исполнителей. Гавадзени остановил спектакль и вежливо обратился к публике. — Дамы и господа, вы ведете себя нетактично, потому что договорить ему не дали. С галерки раздался в голос. — Да прекрати ты, Гавадзени, хватит умничать, дирижируй. Как обычно, замечания были несправедливы. Мало кто из дирижеров так прекрасно освоил итальянский репертуар, как Гавадзени. Он блестящий человек, знает буквально все о произведениях, которыми дирижирует, посвятил всю жизнь изучению этой музыки, обдумыванию своей работы. Но Ля Скала не был бы Ля Скала, если бы время от времени в его зале не происходили подобные цирковые представления.